Девятая глава Когда взрослеешь, начинаешь смотреть на мир немного по-новому, да и к себе относишься иначе. Так вот, мне впервые неловко от самой себя, я бы даже сказала отвратительно. Это тоже новое ощущение. Девочкам напротив года четыре, максимум пять, и малышки жуть как похожи на Евгения. Сама хороша, могла бы открыть рот и спросить есть у него семья или нет? Спать с женатым для меня табу. Никогда и мысль не допускала, что подобное может произойти. «Что потом, Ками? Эскорт? Проституция?» Опять вспоминаются слова Костика. «И ком в горле такой, что сказать ничего не могу. Единственное, чего хочется, — это биться головой о какое-нибудь дерево, чтобы частично потерять память. Связь с женатым, возможно, не самый страшный проступок, но обидно безумно». Особенно за женщину, которая родила этих девочек и ждала негодяя дома, пока он был со мной. Ведь чудо они, дети. Как Тоник посмел предать свою семью? Ками? Он хмурится, когда я долго молчу, не в силах совладать с эмоциями. Прикидываю в уме, есть ли у меня с собой маникюрные ножницы. Так хочется отозвать подлеца в сторону и отрезать ему член. Это была бы самая настоящая пытка, учитывая размер моих ножниц и размер его достоинства. Но ведь он заслужил. «Почему она молчит?» — подает голос одна из девочек. «Она не моя Обычно я первая подсаживаюсь к детям и начинаю разговор. Всегда нахожу к ним подход. Но сейчас и никак не могу выйти из ступора, как бы ни пыталась. Я ждала звонка от Жени, он обещал заехать. Теперь понимаю, что не приехал бы и не позвонил. Наверняка это была разовая акция. Всплеск адреналина и взрыв эмоций, которые он потом перенес в спальню к жене воображаемых картинок, как Евгений после меня спал с другой, аж передергивает. Он, видимо, заметив, в каком я состоянии, хмурится еще сильнее, поднимается со скамейки. «Так, Али, сидите здесь. Мы с вашей новой няней отойдем поговорить». Девчушки, кажется, Алиса и Алина смотрят то на него, то на меня. «Очуметь! Как отойти от шока?» «Камила, ты чего зависла? Тебе нехорошо? Может, водички?» Хочется закатить скандал и высказать Тонику все, что крутится в голове. Хотя отчасти ведь сама виновата. Позволила случиться близости, не задавала вопросов. Да и вела себя, мягко говоря, как идиотка. Разве нормальный парень после такого будет относиться к девушке серьезно? Но в ту ночь у меня словно сорвала крышу. Масштаб катастрофы осознаю лишь сейчас. «Минуту», — говорит Евгений, — и идет к киоску. Возвращается с бутылочкой воды и, открутив крышку, протягивает мне. Задерживает взгляд на губах. Светлячки, заразы такие, снова начинают трепетать и требуют дофаминовую вечеринку. Но нет, хватит, повеселились уже. Я беру бутылку, делаю несколько глотков и, наконец, вновь обретаю способности говорить. «Как тебе только совести хватило!» шиплю тихо и киваю на девочек. «Ну и я тоже хороша» могла бы спросить жена, ты или нет. Как починил самооценку, так тут же и уничтожил. Ощущаю себя так, будто меня в грязи изваляли. Не знаю, что хуже: спать с импотентом или с тем, у кого на всех стоит. Складка между бровями Жене разглаживается. Он широко улыбается, а мне не до веселья. Мне обидно. До такой степени, что хочется наплевать на подработку, на репутацию, хотя ее наверняка уже нет, и бежать из парка, сломя голову. Я отказываюсь от работы. Поищите себе другую няню. Разворачиваюсь, чтобы уйти, точнее, сбежать от этого позора, но Евгений хватает за руку и рывком возвращает на место. Потеряв равновесие, я едва не утыкаюсь лицом ему в грудь. Чувствую его аромат, и воспоминания о нашей ночи бьют наотмашь, «Еще и светлячки снова выстраиваются сердечком и дружно хлопают лапками, чтобы их побаловали. Дурачки какие-то. Они ведь должны быть заодно со мной, а творят полный беспредел. Нашли себе, по ходу, нового главнокомандующего. Ками. Делать выводы — неплохой навык, но перед тем, как их делать, необходимо задавать вопросы и анализировать ответы. Ну и еще реакции собеседника считывать. Непонимающе хлопаю ресницами». «Алина и Алиса – мои племянницы. Их мать Марина – моя сестра. Ты – наша новая няня. Я уже два часа бегаю за детьми по парку. Теперь твоя очередь. Пей водичку, приходи в себя и знакомься с девчонками. Потом провожу тебя домой и поговорим». Я чувствую облегчение. Такой силы, что слабеют колени. «Боже, ведь Женя прав. Надо было сначала спросить, но мозг начал жить отдельной жизнью. Да и что еще я могла подумать?» Девочки очень похожи на своего дядю. Однако ситуация все равно так себе, ведь никто не приехал и не позвонил. Новый удар по самооценке. Господи, Ками, ну где была твоя голова, когда ты позволила себе слабости и влипла в историю? Евгений протягивает руку и трогает уголок моего рта, заодно вытирая пальцем капли воды. Он опять улыбается своей шикарной обворожительной улыбкой, а его глаза... Днем они еще красивее. Светлячки и бабочки устраивают новый хоровод. Этой живности так много, что простым окриком не разогнать, да они меня больше и не слушаются. «Блин, какая ты!» Женя опускает глаза на мои губы, которых до сих пор касается его палец. «Отмирай уже и иди к девочкам, иначе зажму прямо за деревом на виду у Алисы и Алины и причиним им психологическую травму. Маринка меня потом прибьет». И тебя заодно. Евгений не сводит взгляда с моих губ, а я не могу насмотреться на его лицо. Еще не встречала таких красивых глаз. Каждая клеточка трепещет, когда он рядом. Безумная реакция, которая одновременно обескураживает и пугает. Неимоверным усилием воли отворачиваюсь и иду к девочкам. И вправду надо взять себя в руки. Вспомнить, что я здесь как няня, а не как примитивная самка. Но при виде Жени со мной что-то странное происходит, это не поддается никакому объяснению. Алиса и Алина как раз доедают мороженое, когда сажусь между ними и приветливо улыбаюсь. В сторону их дяди я стараюсь больше не смотреть, а то армия живности уже наготове и ждет только команды или сигнала от главнокомандующего по имени Евгений. «Я Ками», представляюсь по очереди, поворачиваясь к малышкам. По глазам, таким же голубым, как у Тоника, видно, что передо мной две любознательные проказницы. «Я Алиса, а я Алина!» «Понятно», — киваю я, делаю пометку, что та, которая отозвалась первой, в их паре — главная. Задаю вопросы, вкратце рассказываю о себе, предлагаю поиграть. Девочки моментально вовлекаются, а вот я не сразу. Все равно то и дело поглядываю в сторону, ища глазами Женю. Он отошел от нас, снял футболку и занимается на турниках. Понятно, почему у него такое рельефное и мускулистое тело. Столько раз подняться на этой перекладине. У меня, например, и один раз не получится. Как Тоник это делает, завораживает. Хочется не с девчонками играть, а любоваться на него и считать подходы, трогать кубики на животе. Мысленно даю себе пощечину и умершвляю армию бабочек и светлячков, Пусть сами они в сердечко и не выстраиваются, но сердечки мерцают в их глазах, когда я смотрю на подтягивающегося Тоника. Через час прогулки к нам с девочками подходит их мать, Марина. Красивая и стройная брюнетка с такими же голубыми глазами, как у ее дочерей, и Тоника. Семейство Анчанов. Теперь понятно, насколько абсурдной была мысль, будто это дочки Евгения. Хотя что я о нем знаю? Ничего а спросить хочется о многом. «Спасибо, что погуляли», — говорит Марина. «В целом я сама справляюсь, еще бабушка помогает. Иногда вот брат», — кивает на Женю, который как раз вернулся к нам. «Но без няни сейчас не смогу. Давайте договоримся пока на несколько часов в день, три раза в неделю, а дальше посмотрим». «Вы мне понравились», — тепло улыбается она. «А вам, Камила, понравилось, девочки?» «И мне, и мне!» — наперебой кричат Алиса и Алина. «И мне», — улыбается Евгений. «Если вы домой, то я провожу новую няню и позже к вам присоединюсь. Бабуля вроде на ужин собиралась. Уж будь любезен, а то совсем дома не появляешься и почти не ночуешь». Эти слова ранят, хотя, может, тоник много работает. Нет, с ревностью надо что-то делать. «Я прощаюсь с Мариной, девочками, и мы с Женей остаемся одни». В первую минуту собираюсь промолчать, не озвучивать свой вопрос, а потом решаю, что внести ясности не будет лишним. В конце концов, я ничего не теряю. И не Евгений ли говорил, что, делая выводы, нужно не додумывать, а опираться на факты? Вот и воспользуюсь его советом, для начала уточнив. «Ты ведь не собирался звонить и приезжать после той ночи?» Я смотрю ему прямо в глаза.